Осуществляется это, по-видимому, отделом промежуточного мозга, гипоталамусом и контролируемыми им эндокринными железами, щитовидной, гипофизом, половыми и надпочечниками. Причем приспособляемость в виде гиперкомпенсации при длительных изменениях среды, например, за время жизни животного и человека, может передаваться последующим поколениям. Радиофон угнетающе действует на рост и развитие млекопитающих. Об этом свидетельствуют экспериментальные данные. Согласно гипотезе акселерации, есть отрицательный ответ на это угнетение. Организм отвечает убыстрением своего развития. Факты свидетельствует, что до массового использования радиотехники уровень электромагнитного поля медленно, но все-таки повышался. Причина — созидательная деятельность человека. С начала прошлого века и в городах, и в сельской местности все более возрастало число высоких зданий с острыми крышами, громотводами, шпилями. Они служат источниками тихих, негрозовых разрядов. Кстати, на каких строениях в некоторых районах нередко наблюдаются огни Святого Эльма, свечение в виде языков холодного пламени. Замечено, что оно служит источником помех для радиоприемников. С ростом строительства тихие разряды составили солидную добавку к электромагнитным полям, создаваемым грозовой активностью атмосферы. С начала же 30-х годов нашего столетия уровень электромагнитного поля стал резко повышаться за счет увеличения мощности радиовещательных, а затем и телевизионных станций, радиолокаторов, радиорелейных линий, навигационных устройств и прочего. По данным зарубежной статистики, в послевоенные годы излучаемые мощности локаторов возрастают за каждое десятилетие в 10 лет. 30 раз. Прирост создаваемых искусственно радиоизлучений во много раз превышает общий прирост энергии на земном шаре. Радиофон добавляют и линии электропередачи, служащие источником коронного разряда, и все возрастающий парк ЭВМ. Предположительно, это и послужило причиной акселерационного взрыва Роль радиоэлектроники в нашей жизни непрерывно возрастает. Вокруг Земли на разных орбитах работают спутники, связи. Космические солнечные электростанции, если проекты их будут реализованы в конце этого века, еще более повысят уровень радиофона Земли. Ведь электроэнергию с орбиты предполагается передавать с помощью радиоволн. Стремительный рост радиофона планеты может ослабить зависимость наших биоритмов от всеобщего суточного ритма. Как полагают ученые, биоритмы нашего организма синхронизируются естественным электромагнитным полем планеты. Природа в процессе эволюции вполне могла отдать предпочтение такому виду синхронизации. Ведь из всех мыслимых видов связи радиосвязь наиболее экономична и надежна. Чем выше уровень помехового фона, в нашем случае искусственного радиофона, тем хуже работает синхронизация. Потеряв извечную синхронизацию с суточным ритмом, мы, по-видимому, сможем выбрать для себя более подходящий ритм. Представьте себе еще одну, пока фантастическую картину. Перед нами наземная антенна-преобразователь, которая принимает энергетический радиолуч с орбитальной солнечной электростанции, И превращает его в промышленный ток. Площадь отчужденной для антенны Земли довольно велика. 270 квадратных километров. Круг с радиусом 9,25 километра.